Глава пятая. О том, что герои порой носят, что попало. Днем ранее. Лорд Арсений из рода золотистых изначальной ветки прибыл в город с запада Лесогора на рассвете предыдущего дня. В восточном Ниблуне лорда никто не знал. Солнце мирно золотило снежные крыши, когда Арсений приземлился на одну из посадочных площадок и решительно направился по улице. Гость появился в городе не под своим именем. Сейчас его звали Кейлус. Настоящий Кейлус двумя днями ранее был схвачен особым отделом за шпионаж в пользу Фадии и уже во всем сознался. Грубые и небогатый представители младшей ветви подрабатывал в охране, когда его завербовали фадийцы. Арсений оказался достаточно похож на светловолосого и голубоглазого Кейлуса, Поэтому именно ему выпал жребий выступить в роли завербованного охранника. Для этого Арсения даже временно освободили от службы на границе, сняв с командования отрядом. «Задание национальной важности, лорд», щурясь, внушительно вещал ему глава особого отдела. «Переговоры сорвать нельзя. Смотри в оба». Этот низкородный ублюдок сказал, что второй агент сам с ним свяжется. «При встрече он скажет пароль. Запоминай». «Сегодня меня тянет на приключения». Ты должен ответить. Я не склонен к импровизации. Запомнил? «Сегодня меня тянет на приключения». Для соответствия роли пришлось пойти на жертвы. Арсений пригладил было волосы по привычке, но тут же с досадой отдернул руку. Волосы ему пришлось состричь накануне, причем варварски. Настоящий Кейлус делал себе прическу сам, не глядя в зеркало, просто хаотично срезал пряди ножом, ориентируясь только на то, чтобы волосы не лезли в глаза и под воротник. Арсений поступил так же. Результат вышел максимально отвратительным. Теперь оба кейлусы, и настоящий, и эффективный, выглядели так, будто им жестоко отомстили цирюльники. Уровень силы тоже пришлось скрыть. Драконы ощущают уровень друг друга. Позволить, чтобы агент заподозрил в охраннике представителя изначальной ветки, было нельзя. Поэтому Арсению выдали казенный артефакт, подавляющий силу. В скромном с виду кулоне на черном кожаном шнурке покоился бессильный камень. Арсений даже не представлял, сколько ему лет и существовали ли еще такие, но знал, что камень природного происхождения. От него не ощущалось энергии. Артефакт мгновенно превратил Арсения в стандартного представителя младшей ветви, не имеющего ни капли чистой силы и с ограничением на количество оборотов. Младшие не могли оборачиваться в драконов и обратно, когда вздумается. Элементарно не хватало энергии. Подходящую одежду нашел по пути. «Эй, ты, подойди, давай мне куртку», — приказал Арсений, обращаясь к убирающему снег дворовому человеку более-менее подходящей комплекции. Держась за лопату, как за оружие, тут испуганно обернулся и сразу попятился, узрев перед собой узкие драконьи зрачки и когти. «Чего, господин?» — с боязнью уточнил дворовый, поднимая на дракона рожденного ошалевшие глаза на выкате. «Куртку свою отдай мне», — повторил лорд. «Сейчас». Человек моргнул один раз, зачем-то бестолково хлопнув себя по боку. «Но...» «Я тебе свою отдам». Помедлив, дворовый почему-то медленно положил лопату на снег и настороженно начал развязывать куртку. Пуговицы для бедняков были слишком дороги, поэтому края одежды украшали засаленные шнурки, которые приходилось попросту завязывать. Через несколько минут Арсений уже был облачен в потрепанную серую куртку для тепла, подбитую гусиным пухом, а дворовый оказался в дорогом драконьем камзоле. Оценив вид человека, Арсений откровенно хохотнул. С лопатой Камзол смотрелся контрастно. Весело рекомендовав ошеломленному дворовому продать одну из вещей, Арсений бросил ему монету и направился дальше, на ходу оглядывая себя в отражении витрин. «Дикарь! Даже мать бы от такого отреклась!» — заключил он, оставшись вполне довольным результатом. По-военному воспитанный лорд Арсений Был, в принципе, далек от прихорашивания, предпочитая одеваться по форме. Моду он вовсе считал ругательным словом, изобретенным исключительно для развлечения женщин. В тот же день он предстал перед тиренисом тайно прибыв в дом через скрытый ход. Знакомство состоялось в рабочем кабинете дипломата. В воздухе комнаты изморозью трещало недоверие. Что его охранник не совсем охранник? Барон знал. В особом отделе решили не скрывать от высокопоставленного чиновника суть операции. Но в детали не вдавались. Частичная осведомленность покою хозяина дома не способствовала. «Мне это не нравится, Бэр, как вас там?» — гневно сообщил Тиреннис. Настоящего имени агента ему не сообщили. «Называйте меня Бэр Кейлус», — предупредил Арсений, уже красуясь перед бароном с новой прической и в дворовой куртке. На маскировку Тиреннис внимания не обратил. Ему было важнее иное. «Бэр Кейлус. Я понимаю, что у особого отдела свои планы», — начал Тиренис, и Арсений понял, что барон повторял эту речь не раз, на всех уровнях. «Но сейчас дело касается безопасности моей семьи. Моей семьи!» Их надо прятать, а не выставлять, как наживку». Арсений наблюдал, как дипломат с неприкрытым раздражением нервно меряет кабинет шагами. Стены, обитые темно-коричневой буйволиной кожей, впитывали вибрацию грузных шагов, как губка воду. «Мы не подвергнем вашу семью опасности», — осторожно сказал лорд, осознавая, что, скорее всего, тоже повторяет то, что барон уже много раз слышал. И все же Тиренис прислушивался. «Ваша семья не наживка, мы не пойдем на риск. Моя первоочередная задача — безопасность вас и вашей семьи, но вы остаетесь их целью. Изменить это возможно, только отказавшись от переговоров с Эльзасом». «Ни за что!» — рявкнул Тиренис. Над переговорами он работал последние два года. Глухая, вяло текущая война между странами Длилось уже больше ста лет, периодически вспыхивая и истощая обе страны. Мирный договор Лисагору был нужен больше воздуха. Короли враждующих стран договориться не смогли. Вместо них сумели нащупать ниточку надежды дипломаты во главе с Тиреннисом. «Сейчас у нас преимущество. Если мы спрячем вас с семьей, то потеряем его», — добавил Арс. В ответ дипломат скривился. Он знал. Арс тоже знал, что Тиренис пойдет и на этот риск ради мира. Через минуту молчания Арс снова заговорил. «Переговоры близки. Полагаем, они попробуют надавить на вас быстро и резко. На вас. Или на того из ваших, кто доверчивее и податливее». «Жену?» — скинул барон, неосознанно выпуская когти. Нос на его круглом лице хищно заострился. «Может быть», — кивнул Арс, оценив реакцию. Он сощурился. «То есть ваша дочь не слишком доверчива?» «Не слишком», — отрицательно покачал головой Тиреннис. «Она больше в меня. Предпочитает разум и меньше всего полагается на доверие. Но все же она совсем юная девочка». «Конечно, нет причин волноваться». Арс постарался добавить в голос успокаивающих нот. Как видите, мы уже пресекли внедрение в ваш дом фадийского агента. Отдел также следит за вашими родственниками, в том числе дальними. Мы полагаем, что вас попробуют скомпрометировать, чтобы шантажировать, подкупить или надавить иным методом. В ближайшее время вы будете передвигаться под усиленным сопровождением. Но ваша семья специально будет охраняться внешне чуть слабее. Мы обязаны дать им лазейку направить по ложному пути, чтобы они проявились, и мы взяли с поличным. «Понимаю», — скривился Тиреннис, «но...» «Гарантирую, что ваши дамы не примут участия ни в одной опасной операции», — Арсений добавил в голос Стали. «Ни в одной». Тиреннис нехотя кивнул, молча отойдя к окну. «В большинстве драконьих домов строились огромные окна в пол на случай перевоплощения. В щели с удовольствием проникал ветер, но драконорожденных не пугал холод. Сейчас вид через стекло был однообразен, только белые шапки снега да серые ветки деревьев. Еще несколько вопросов», — продолжил лорд, глядя на спину барона. «В последние полгода у вас были связи с иностранными агентами или правительствами вне работы?» «Нет», — барон ответил, не поворачиваясь. «Повернитесь!» — повелительно проговорил Арсений, и Тиреннис медленно развернулся. Он знал, что проходит очередную проверку. Драконы изначальной ветки чувствовали ложь лучше других, практически на физическом уровне. «Значит, он из изначальных!» — понял барон, уже предполагая, что уровень гостя намеренно скрыт. Это слегка успокаивало. Арсений смотрел ему в глаза прямо, продолжая задавать вопросы. «Вы желаете достичь мира между Лесогором и Эльзасом?» «Да». «Вы считаете своих доверенных лиц достаточно надежными?» «Да». «За последние полгода с вами знакомились красивые молодые женщины любого рода с расчетом на интимные отношения?» «Нет». За последние полгода вы занимались сексом с кем-то, кроме жены? Мужчины скрестились взглядами. Нет, однозначно ответил барон. Благодарю за ответы, барон, сдержанно ответил Арсиний. Завтра вы представите меня семье. Уверен, фадийцы скоро проявят себя. Я буду держать вас в курсе происходящего. Распрощавшись, Арсиний вышел из дома барона и, не таясь, взлетел, делая круг над родовым поместьем пикирующих. Лорд не скрывался. Наоборот, демонстрировал возможным наблюдателям, что он, Кейлус, здесь, на месте. Капкан установлен.